Прапорщик со своей командой только что с ног не валились. Того, что мы приготовили с утра, еле хватило только на то, чтобы накормить детей и самых голодавших взрослых. Большинство из них почти тут же смырил сон. Народ в прямом смысле слова попадал там, где стоял. Прямо-таки сонное царство. Даже до автобусов не все добрели. Вот тут я и обратил внимание на парочку взрослых, которые по мере сил старались помогать таким вот отрубившимся товарищам. Отправив им на смену нашего фельдшера, как воду глядел, они тоже оказались медиками. Притащил их к своей машине и почти силком усадил поесть. Пока ещё не Глюдов приготовит вторую порцию обеда. Так что же, В городе настолько всё плохо? А нет его. Больше половины разрушено. Основной удар нацеливали надо думать, на доматор, но когда большую часть ракет посбивали, ударили и по ракетчикам. Там теперь ничего нет. А ведь это совсем рядом. Краем зацепила и город, не очень сильно, но много ли нужно нашим домикам? Были пожары, много строений отстоять не удалось. Врач снова отпивает горячий напиток, не может оторваться, греет руки об кружку. Странно, на улице вполне тепло. Много народу пострадало. Много, очень много. Представляю себе, что значит это слово для небольшого города. Больные, есть раненные, облучившиеся, обгоревшие, всякие есть. Есть медикаментами плохо совсем. Военные отдали всё, что у них было. Все лекарства продовольствие. Но его и так-то оставалось совсем ничего. Никто же не рассчитывал, что им придётся ещё и городских жителей кормить. А раненые где? Там, в колонии. санитарный автобус в нём текого можно перевозить да не волнуйтесь скидывается симён маркович увидев моё движение ваши товарищи уже в курсе дела я им это сразу сказал там дежурит лееночка у неё есть ещё немного продовольствия так что голод раненным не грозит уже и не грозит да успокойся ты ворчит его спутник Тут тчей тоже не совсем лопухи собрались Видишь же народ и так всё что возможно делает Спутник этот весьма колоритный персонаж здоровенный густо заросший чёрными волосами мужик Внешность самая бандитская Не дай бог такого ночью встретить И тем не менее хирург Причём, как говорится, от Бога. Игорь Викторович Левин. Я его даже как-то раз по телевизору видел. Столичная знаменитость. Приехал сюда к друзьям рыбки половить. Вот и половил. Сейчас он сидит рядом, тщательно выскребай ложкой консервированную банку. Невозмутим, словно статуя Будды. А мне иначе нельзя, говорит он, увидев мой взгляд. Хирург уважаемый должен во всякое время спокойным быть. Это знаете ли, не порошки выписывать, да и не зубы рвать. Чтой-то рукой не так дёрнул, пожалте бритца, и ничего уже не исправить. Так-то. Протез, как вон у Семёна Марковича, уже не поставить. Я, майор, знаю, о чём говорю. 100 три операции в полевых условиях провёл. Бывалоча и ручными фонариками подсвечивали. Э, ты где ж так-то? В Афганистан сбе так пришлось побегать-то. Так что понимаю, когда враче спокойным быть должен, и куда ему башку свою совать не надо, ба. Его коллега вспыхивает и пытается что-то сказать, но Левин одним жестом пресекает его возражение. "Да «Э, ежели тебе балка полбу вздизданёт, кому с того легче станет? Кто людей обихаживать будет? Я один или девчушки наши?" Понимающе киваю. В этом вопросе у меня с ним разногласий нет. "Да вот что. Хлопает Гершева по плечу хирург. Иди-ка и сам поспи. Давай, давай, с тебя сейчас толку-то?" Засмущавшийся стоматолог, держа в руках кружку, скакал куда-то уходить. Понимаю, что Левин отослал его не просто так, что-то хочет во мне сказать. Так оно и оказалось. Майор В колонии больше половины людей получили серьёзные дозы облучения. Сейчас они пока ещё на ногах, но сами понимаете, не надолго. Первичные признаки лучевой болезни на лицо. А чем мы могли им помочь там, в полуразрушенном городе? Так что делайте выводы. Ясненько? Надо их поскорее в рудник, может, там сможем что-то делать. А кто из них пострадал сильнее всех? Так почти все офицеры и большинство солдат разбирали завалы, а там да и сам Гершев тоже изрядно хватанул. А он-то как? Лес, куда не надо. Понимаю его, со вздохом говорит хирург. Мне-то хоть некогда было терзаться 186 операций, как не свалился, и сам не врублюсь. А вот он, понимаешь, майор, когда сидишь и видишь, что ничем никому помочь не можешь, крыша конкретно едет. Я тебе говорю. Ничего же почти нет. Уж молчу про лекарство, даже вина красного Всего полсотни бутылок нашли. Вот он и срывался на спас операции, брёвна ворочал, в завале лес. Да уж, сильное ему досталось. Прилично. Головную боль только лекарствами и глушить, так ещё и не спит, хоть вы и распорядитесь. Меня-то он и не слушает. Обязательно. Надо будет к койке привяжем. А как вы в этом отношении? Бог миловал, почесав бороду, отвечает Левин. Первые правила хирурга: больного вымыть и на стол в одежде не класть. Это и помогло. Вся гадость за дверями оставалась. Меч острый и тобольше гребли. А что до больных и меня, Таким вот образом и обходилось. Видно, что бородач смущён. Здоровому мужику неудобно в подобную ситуацию. Осуждаешь? поднимает он на меня глаза. Да нет, у вас ведь хирургов не в завод был? Один я. Да ещё молоденький лейтенант у локаторщиков. Вот и вся наша хирургия. Ну, баста, как? Да немного лучше-то. Терапевты есть, человек шесть, сельские врачи. Немного меньше десятка. Окулистов двое, вроде бы. Точнее не скажу. Хреново. Солдаты включились уже давно, и у многих симптомы лучевой болезни видны явственно. Слава богу, тяжёлых здесь нет. Ну вот, всех прочих хватает. И что прикажешь делать? Ну я же не врач, откуда мне знать? У вас опыт-то больше, вот и берите на себя руководство нашими медиками. Вот и вез, здравствуйте. Без меня меня же ненили. Какой к чертям извиня руководитель? Другого опытного врача у нас нет. Майор Ну ты уж впереди паровоза, не беги. Ладно. Дай хоть до чистого места довраться. Кстати, у вас там, как в этом смысле, чисто? Опа! Хлопаю я себя по лбу. Есть мысля. Мысль действительно возникла неожиданно. У наших таракетчиков в их подземелье уж точно что-то есть противорадиационное. Да и врач там имелся, это я хорошо помню. Вот что, доктор, появилось тут некое соображение. Вы обождите меня здесь, хорошо?